Глава 6. Планета Идилия Зелар. Комендатура. Первая ночь в Зеларе осталась в памяти Наива как череда бесконечных звонков и решений проблем, с которыми капитан не то что никогда не сталкивался, а даже в страшном сне представить не мог. Контрасветчика готовили к противостоянию агентам врага, партизанам и прочим подобным элементам, а не к работе, которой должны заниматься службы обеспечения тыла. Но как раз с толевиками был напряг. Ракетная атака на Санта-Марию унесла множество жизней штабных офицеров, в том числе и служб матобеспечения. Поэтому выжившим пришлось спешно осваивать новые специальности, чтобы работать за себя и за того парня, как метко выразился рам. Когда наконец Грем разделался со всеми делами, свалившимися на него за этот неимоверно длинный день, то обнаружил, что уже начало четвёртого утра. В кабинете никого, а небо за окном начинает светлеть. Надо было сдаться в внутренней безопасности, мрачно пробурчал Грем. Лежал бы сейчас на койке в камере, мирно готовился к принудительной социализации. Вспомнив, что у него с позапрошлого уже утра во рту маковой росинки не было, Грем выдвинул из-под стола коробку сухих пайков и принялся перебирать её содержимое. Достав пакеты изнницы со шпинатом и банку кофе, капитан дёрнул язычки разогревающих элементов и выждав необходимое время, приступил к еде. "Господи, как это можно есть?" услышал он голос Рама. Толковник стоял в дверях и разглядывал пакет в руках Грема с выражением суеверного ужаса на лице. Наив посчитав, что сейчас последует очередная идиотская шуточка про еду и гефистианцев, которыми он и так уже был сыт по горло, молча набил рот. И во снаббитом ртом очень сложно хамить старшему по званию. Я после Акадии на яишницу смотреть не могу, продолжал Рам, подходя к своему столу. Придурки из снабжения что-то там у себя намудрили и прислали нам только грёбаный рацион номер 3, где основным блюдом идёт как раз эта чёртова яишница со шпинатом. И мы полторы недели жрали её, пока по грибучим зарослям шарахались. 10 лет прошло, а я до сих пор не могу даже упаковку видеть. Грем молча жевал, думая о том, что на Гефесте очень многие с радостью бы согласились пожить те же полторы недели даже на пайковой яишнице со шпинатом. Вслух, разумеется, он ничего не сказал. Не в тех ещё чинах, чтобы говорить полковнику: "Да вы зажрались". Пусть и завуалировано. Для него самого до поступления в военное училище даже порошковая яичница считалась деликатесом. «Хефе, у нас проблема!» раздался в наушнике голос дежурного. Грэм закатил глаза. Привычка тиаматцев называть «Хефе» любого из своих начальников искоренению не поддавалась. Вот хоть в лоб им стучи, хоть по лбу. В следующий миг все мысли об особенностях менталитета вылетели у Нейва из головы, ибо дежурный продолжал. «Местный патруль привезли!» «О, уже второй!» «Какой патруль?» — едва не заорал Грэм. «Наш!» — абсолютно пофигистично отозвался дежурный. «Все пьяны в слюне!» «О, третий везут!» «Твою мать!» — выругался Грэм, отшвыривая пакет с едой. «Что стряслось?» — Рам уже стоял на готове с автоматом в руках. «Местный патруль наш привезли!» — коротко отозвался Грэм, перепрыгивая стол. «Все в говно пьянючие!» Рам в ответ разразился сложно сочиненной матерной тирадой, завершившейся только при выходе из здания. На газоне редком лежали слабо шевелящиеся тела, благоухающие свежим перегаром. Часть элементов брони отважные бойцы армии вторжения где-то потеряли, как и человеческий облик. Рядом с анатомической свалкой стоял помядеш, занятый пересчётом снаряжения пьянчуг, а в сторонке группка и делийцев, что характерно тоже в элементах брони. объяснялась с дежурным. Фамильяры Тиомацев у дежурного и Помдежа это были гигантские тиомацкие ягуарунди, бдительно следили за аборигенами, дабы разодрать их на лоскуты при малейшей угрозе хозяевам. Грэм глядя на обманчиво ленивое движение граматных кошек, в которой уже раз восхитился их красотой и грацией. Вообще тиомацкие фамильяры, генетически усовершенствованные животные, насмерть преданные своему хозяину. являлись страстной мечтой всех любителей экзотических животных. Но теомацы никогда не продавали фамильяров инопланетникам. В их сложной для сторонних людей религии, ответвлении католицизма, души фамильяра и его хозяина были связаны между собой и с душой самой планеты. Поэтому продажа фамильяра на сторону приравнивалась к святотатству и каралась погружением в гнездо жуков телоточицов. Что за срань, Господня, вопросил Грем, наблювавший за Гуарунди. В следующие 15 минут вырисовывалась совершенно сюрреалистическая картина. Доблестные сыны Эдема и Биджина, уже хапнувшую дозу местного гостеприимства, в оцеплении предсказуемо забили болт на свои обязанности и пустились во все тяжкие. Стоило местным красоткам игриво подмигнуть и звякнуть стаканом о бутылку, причём так, что через какое-то время тупо перестали выходить на связь, допившись до положения риса. А дальше началось невообразимое. Жители оккупированного города вместо того, чтобы на хрен вырезать у долбанцев и скрыться с их снаряжением и оружием, бережно погрузили пьяные тела вместе с их скарбом в машины и отвезли в комендатуру. А какие проблемы? Так блоки вместе с живыми носителями, вот, а уж завести броневик и поехать на нём не сможет разве что амиш. Патрули и пастыни реагировали на машину, подающую нужные сигналы. И Грэм готов был провести ночь в благодарственных молитвах, что все завершилось нелепым анекдотом, а не налетом на комендатуру. В итоге у Грэма и Костаса ушел час на то, чтобы разобраться в ситуации, вышелушить не шибко трезвых аборигенов из деталей брони, подаренных собутыльниками, объяснить, почему нельзя погладить фамильяров, выписать им пропуска для обратной дороги, найти транспорт и отправить в Освояси. а самим остаться разглядывать пьяных идиотов. Расстрелять их гребаной матери, что ли? Задумчиво протянул Рам, глядя на встающее над домами солнце. У нас и так людей. Раз-два и обчелся. Безжалостно обломал его мечты Грэм. Даже использовать в качестве одноразовых средств разминирования и то не можем. И что прикажешь с ними делать? Осведомился полковник. В коечку, а рядом рюмочку на опохмел. Никакого опохмела. Этозвался Грем, отметив изменения в стиле общения китишца. Кажется, налаживаются нормальные отношения с командиром. Я бы предложил дождаться, когда продерут глаза, а потом построить свободный личный состав и выпороть дебила перед строем, и ногу булсу так на трое. Грем попинал по ноге счастливо улыбающегося во сне Бидженса. Тот что-то забормотал на кантонском и перевернулся на бок, приняв позу эмбриона. Хватит и соток. Внёс коррективы Рам. Мне их прохлаждаться, пока за них остальные службу тянут. Как отблюются с бодуна, так и дальше впахивать. Не забыть только засувенирить их в такие гребня, куда даже самый долбанутый туземец не полезет. Дежурный, раскидайте этот навоз по камерам, как продерут глаза сообщите. Хефе? Так камер пока нет, развёл руками дежурный. Так сделайте, лейтенант, потеряв терпение, рявкнул Рам. Или у меня должна обо всём голова болеть? «Выполнять!» Развернувшись на каблуках, он в сопровождении контрразведчика промаршировал обратно на второй этаж. В кабинете Нейв грустно осмотрел остывший пакет. «Зря я рама от расстрела отговорил. Подумал он, жуя холодную яичницу». Глоток холодного кофе только укрепил капитана в этом мнении. Никакого снисхождения к засранцам, из-за которых приходится давиться остывшим завтракам. «Хорошо, что шваль корпоратскую по вопам раскидали», — зевнув, сказал Костас. А то ночка прошла бы куда менее идиллически. «Воистину», — закивал Грэм в красках, представив, что устроили бы в городе каратели. «Центр! Сто второму!» — неожиданно раздалось из наушника. Не переставая жевать, Нейв взглянул на таблицу позывных. «Сто второй! Патруль, нашедший летучих волков и оставленный их караулить. Что там могло случиться?» «Центр, слушаю!» — торопливо проглотив кусок, ответил Грэм, преисполнившись дурных предчувствий. Вображение тут же нарисовало картину перебитых патрульных и нагруженных гранатами и делицев, верхом на волках, улетающих в закат, точнее, восход. Господи, какой же бред в башку с недосыпу приходит, подумал Грем. Тот господин Али Старн хочет с вами поговорить. Что за Али Старн? удивился Грем. Владелец питомника, ответил старший патруля. И какого чёрта ему надо в такую рань? Ладно, давай его. В наушнике раздался шорох, а затем мужской голос пробасил: "Господин капитан, ваши солдаты не дают нашим волкам взлететь. Нашим это чьим?" Не понял Грэм. "Моим и остальных водильцев", терпеливо пояснил собеседник. "У меня в вольерах волки и других людей, понимаете?" "Понимаю. А вот зачем им летать? Не понимаю совершенно", моментально преисполнившись подозрений, ответил Грэм. "О, видите ли, Летучим волкам для испражнения необходимо отлететь от логова на значительное расстояние. В голосе тарно проскользнули те самые нотки, что появляются у человека, оседлавшего любимого конька. Этот инстинкт выработан в процессе эволюции, чтобы не выдавать местоположение логова, а не даже погадки детёныши уносят из Что за бред? не выдержав, перебил Иванов. Впервые слышу, чтобы кому-то требовалось взлететь, чтобы посрать. «Даже чёртовы птицы и те гадят, когда и где приспичат. Не заливайте мне баки, уважаемый. Мне и так забот хватает. Если у вашего питомца проблема с животом, вызовите ветеринара. А меня больше не беспокоить. Всё, пока-пока!» И оборвал связь. «Хрень!» — зло буркнул Нейв, зачерпывая из пакета. Но аппетит пропал. Тон и делиться выдавал знатока. И теперь Грэм отчётливо представлял летучего волка с жалобным стоном, завернувшегося в крылья. «Что такое?» По любопытству Алрам. Да звонил хозяин питомника Летучих волков. Говорит, им, чтоб гадить летать нужно, ответил Грэм. Я что-то такое слышал, Костос наморщил лоб. Погоди, сейчас у специалиста спросим. Нацепив гарнитуру, полковник сказал: "Дана, зайди, нужна консультация". Дёмина прибыла пару минут позже и с порога зло рявкнула: "Если мне придётся ехать разыскивать ещё одного потерявшегося в чьей-то постели трахаря, Я его на ближайшем столбе за беспокоящий орган и вздерну. Ведь у нее был уставший, и Грэм понял, что бессонная ночь выпала не только на его долю. «Летучие волки, правда, могут гадить только в полете?» — спросил Рам. «Вам делать нехрен!» — взорвалась Демина и, опомнившись, добавила. «Сэр!» Покосившись на контрразведчика, который со всей очевидностью и был причиной уставного обращения, она сказала. «Тиаматские волки, в отличие от нашего обожаемого личного состава, Не гадят там, где живут. То есть они действительно гадят лишь в полёте? уточнил Грэм. Чёрт. Он побарабанил пальцами по столу, пытаясь найти выход из ситуации. В городе нашлась компашка твоих крылатых друзей, пояснил недоумевающий Ракши полковник. Сейчас звонил их хозяин, просил пустить полетать и покакать. И в чём проблема? не поняла Дана. Пусть летят. А где гарантия, что вместо дерьма нам на голову не полетит что похуже? осведомился Грэм. Типа гранат. Гранаты? Переспросила Ракша со зло усмешкой. После сегодняшнего, да местные ворожденцы даже в дюпель пьяных кретинов пальцем тронуть не рискнули. Куда ему седлать летучего волка и наносить удары? Я больше опасаюсь, что весь личный состав сшоркается в этом грёбаном оккупированном борделе. Мне бы вашу уверенность, вздохнул Грам. Одолжите запасные ошейники у Тиомацев, посоветовала Дёмина. У них есть с датчиками на самых разных тварях. Будем контролировать не только перемещение волков, но и сердцебиение, скорость и прочую биометрию. Если волк с наездником или грузом, его показатели изменятся. Отличная мысль, вскинулся Грем. Сейчас свяжусь с этим тарном, уточню, сколько у него волков в питомнике. Я могу отвезти ошейники и проконтролировать установку на всех волков, предложила помощь Дёмина, и её усталое лицо при этом прояснилось. Не нужно было обладать даром эмпатии, чтобы понять, работа с амацкими волками нравилась Ракши куда больше, возни с пьяной солдатнёй. Да и не только ей. Нейвам овладело совершенно мальчишеское желание посмотреть на настоящих летучих волков вживую. В отличие от Энджелы Ларей, капитан любил животных, но с его службой даже поход в зоопарк не представлялся возможным. Грем со злостью вспомнил новый климат Сколько всего он упустил вынужденный изображатель коша, и всё из-за кучки продажных засранцев. Наив от души пожелал, чтобы близнеашки Ларей отыгрались на сволочах и за него тоже. Лучше это сделаю я, вслух сказал он. Хочу посмотреть на их хозяев, провести инструктаж. Вы лейтенант, отдыхайте, а то вижу, что ночка для вас выдалась та ещё. Да возьми её с собой. Прежде чем Ракша успела открыть рот, вколенился полковник. Ты ж этих волков в глаза не видел, а Дана про них знает больше, чем сами волки. Вы правы, согласился Найф. Действительно, с его познаниями о фауне Теамат хорошо, если получится взрослого волка от волчонка отличить. А раз Дёмина такой знаток, будет кому проконтролировать действия хозяев животных. У ворот питомника Броневик встретил скучающий солдат. Этот тип нас уже достал, сер, сообщил он, помогая Дани и Грэму выгружать ошейники, сделанные из ремней устрашающих размеров. Мозги вынул своими зверюгами. Я как в передачу про дикий мир тям от попал. Ну, человек любит своё хобби, ответил Грэм. Пошли, покажешь дорогу. Солдат провёл их через ухоженный садик и свернул за дом. Ох ты ж Только и смог сказать Нейв. Прямо на него из-за решетки таращились ильдисто-голубые глаза громадного зверя, резко контрастирующие с его охряного цвета шкурой. Вживую летучий волк выглядел куда внушительнее, чем на голокартинке. Восхищенный капитан таращился на исполина, напрочь позабыв о цели приезда. Волк же, шумно выдохнув, принялся с грохотом скакать по клетке, ударяя мордой в крышу вольера и всем своим видом выражая нетерпение. Где хозяин? включив внешние динамики, громко спросил Нейв. Да тут, послышался голос сержанта, командующего патрулём. Двое патрульных выволокли и кинули под ноги Нейву скованного одноразовыми наручниками делица. Во рту аборигена торчал трепещаный кляп. И на хрена, осведомился Грем. Да затрахал своим нытьём, дозволся сержант. Ладно, когда просто про этих зверёк байки травил, хоть интересно было, а с утра как заело, им надо летать, чтобы срать. Задолбал этим своим сральником. Я его 3 раза предупредил, что если не заткнётся, я ему сам пасть заткну. Да? Он наклонился к Эделицу. Тот ответил мрачным взглядом, в котором явственно читалось желание разнообразить рацион своих питомцев минимум одной конкретной личностью. Проблема сральника решена, усмехнулся Грем, и Ракша за его плечом демонстративно тряхнула ворохом ремней. Развязывайте страдальца. Один из солдат перекусил наручники кусачками и отошёл в сторону, предоставив Иделицу самостоятельно вставать и избавляться от кляпа. Доброе утро, господин Тэрн, поприветствовал Грем хозяина питомника. С днём рождения! И торжественно вручил ему ремни с датчиками. Тот, разминая челюсти, задачено уставился на ошейники. Вы хотите сказать, что запрещали волкам летать только потому, что на них не было ошейников? Удивлённо спросил Иделиц. Халёный красавец в прыжковом костюме из умной ткани, хоть сейчас снимай в рекламе эдеильских курортов, сразу вызвал у капитана подсознательную неприязнь. Слишком уж напоминал ухоженных упырей, рассказывающих с экранов головизоров о новых политических курсах, беспроигрышных инвестиционных проектах и последних веяниях моды. Эти люди были грему странны, непонятны, а после расследования дела Иллюзии априори неприятные и подозрительны. Да, я пользуюсь служебным положением, продвигая продукцию фирмы Друга. Желчно отозвался Грем, делая его монополистом на вашем рынке. Ещё дурацкие вопросы будут или займётесь делом? Он показал на обеснюющегося в клетке волка и Делиц задачену моргнул, не поняв то ли слов капитана, то ли причины его неприязни, но продолжать разговор не стал. Просто набросил связку ошейников на руку и поспешно, явно опасаясь, что Найв передумает, пошёл к вольеру. Едва дверь открылась, как мечущийся в нетерпении волк бросился на идилийца, свалил того и прижал лапами к земле. Грэм рефлекторно схватился за автомат и лишь затем осознал, что лохматая зверюга не терзает, а радостно облизывает идилийца. Тот с видимым усилием отпихнул морду волка в сторону и начал прилаживать ошейник. «Можно?» Нейф не заметил, как Ракша проскользнула в вольер и застыла на входе. Волк подозрительно прижал уши и обнажил клыки при виде чужака. Спокойно, Рогалик, спокойно, успокаивающе проговорил Тарн и издал странный щелкающий звук. Это наши гости. Грем знал, что владельцы живности часто дают своим питомцам необычные клички. Например, карликового пинчера могли звать Убийцей, но летучий волк по имени Рогалик, на его даже стало интересно, чем руководствовался Делиций, выбирая имя животному. Волк, кажется, понял хозяина и успокоился, но следить за ракши не перестал. А та приблизилась на шаг и разразилась серией мурлыкающих и щелкающих звуков. К удивлению капитана, волк, уже получивший свой ошейник, соизволил слезть с хозяина и подошел к Деминой, обнюхивая новую знакомую. Та сняла перчатку и к еще большей растерянности Нейва положила руку на протянутую ладони делиться. «Че вообще происходит?» — услышал капитан вопрос патрульного. «Да хрен его знает!» — отозвался сержант. Иделит с тем временем поднес сомкнутые ладони к морде зверя, а затем переместил ему на лоб. И когда Ракша начала чесать волка, Грэм мог поклясться, что у того на морде проступило блаженное выражение. «Все, малыш, можно лететь!» Потрепал его по шее Тарн, и волк, радостно рыкнув, выскочил из вольера. На глазах обалделого Грэма малыш, размером чуть уступающий ударному беспилотнику, от прыгнул, распахнул крылья и за считанные секунды исчез в утреннем небе. Абзац. Выдохнул один из патрульных, опуская автомат. Чёрт, предупреждать надо. Я чуть не усрался, когда эта троханина из клетки сиганула. Заткнеть крис, оборвал его сержант, но по его голосу Грем понял, этот крис был не одинок в желании накидать в штаны. Иделис взглянул на патрульных так, что Нейф сразу понял, Прыжок рогалика был маленькой местью за пережитое унижение, и, судя по всему, Тарн остался и вполне доволен. "Поможете с остальными", обратился он к Кракше и тырхнул связька ошейников. "Я познакомлю". "Без проблем". Это звалась Дёмина и пошла вслед за ейдельцем к следующему вольеру. Вдвоём они защитанные минуты нацепили ошейники на остальных хищников и выпустили их полетать. Наблюдавший за действием Грэм признал, что Демина, если не эксперт, то минимум знаток теоматских волков. Она еще пару минут говорила о чем-то с Тарном, разглядывая голографическую карту окрестностей, затем кивнула и вернулась к броневику. «Можем ехать, сэр», — сообщила Ракша на его. «Спасибо вам», — поблагодарила Делиц с такой искренней улыбкой, что Грэм на миг позабыл о неприязни. «Приезжайте в гости в любое время», — повернулся Тарн к Деминой. Вы понравились Рогалику. Возможно, это звалась Ракша. Грем, услышав это, проверил атмосферу на наличие феромонов, обраню данные на герметичность. Нет, всё в норме. Броня задрайна наглухо, а феромонами и не пахнет. Затем наих вспомнил, как загорелись глаза Даны при первом упоминании питомника и понял, что Тарна ждёт разочарование. Если Дёмина и приедет сюда, то к Рогалику, а не к его хозяину. а дай ей волю вообще поселиться в вольере. Буду ждать, — улыбнулся и делиться. Грэм подумал, что сейчас последует попытка поцеловать даме ручку и уже нацелился измерить расстояние, на которое Дана катапультирует придурка. Но к разочарованию капитана Тарну оказался не чужд инстинкт самосохранения. То ли эмпатия помогла, то ли, сказалось, общение с патрульными. А жаль. Наив с удовольствием посмотрел бы на рожу этого хлыща после знакомства с маленьким, но злым кулаком Ракши. Кормовой пруд. Дёмина сунула на его планшет с голокартой. Там волки ловят рыбу. Нужно оповестить личный состав, а то со страху перестреляют зверюшек. Грем мальчике внул, сделав зарубку в памяти обязательно выбраться на этот пруд и посмотреть, как рыбачат летучие волки. А сейчас его ждали куда менее увлекательные и приятные дела.